Глава тринадцатая. Произнеся эти слова и не меняя позы, он, если можно так выразиться, пассивно перешел в стадию молчания. Я составил ему компанию, и вдруг снова раздался его сдержанный хриплый голос, словно пробил час, когда ему полагалось нарушить молчание. Он сказал «Мон Диё! Как время-то идет!» Ничто не могло быть банальнее этого замечания, — но для меня оно совпало с моментом прозрения. Удивительно, как мы проходим сквозь жизнь с полузакрытыми глазами, притупленным слухом, дремлящими мыслями. Пожалуй, так оно и должно быть, и, пожалуй, именно это отупение делает жизнь для огромного большинства людей такой сносной и такой желанной. Однако лишь очень немногие из нас не ведали тех редких минут пробуждения, когда мы внезапно видим, слышим, понимаем многое, все, пока снова не погрузимся в приятную дремоту. Я поднял глаза, когда он заговорил, и увидел его так, как не видел раньше. Увидел его подбородок, покоящийся на груди, складки неуклюжего мундира, руки, сложенные на животе, неподвижную позу, так странно и красноречиво говорившую о том, что его здесь попросту оставили и забыли. Время действительно проходило. Оно нагнало его и ушло вперед. Оно его оставило, безнадежно позади, с несколькими жалкими дарами, седыми волосами, усталым загорелым лицом, двумя шрамами и парой потускневших погон. Это был один из тех стойких, надежных людей, которых хоронят без барабанов и труб, а жизнь их словно фундамент монументальных памятников, знаменующих великие достижения. Сейчас я служу третьим помощником на Викторьейзе, то было флагманское судно французской Тихоокеанской эскадры, представился он, отодвигаясь на несколько дюймов от стены. Я слегка поклонился через стол и сообщил ему, что командую торговым судном, которое в настоящее время стоит на якоре в заливе Рашкеттер. Он его заметил. Хорошенькое судно. Свое мнение он выразил бесстрастно и очень вежливо. Мне даже показалось, что он кивнул головой, повторяя свой комплимент. «А, да, маленькое судно, окрашенное в черный цвет. Очень хорошенькое, очень хорошенькое. Трекокет. Немного погодя, он повернулся всем корпусом к стеклянной двери направо от нас. «Скучный город!» «Трист-вий!» — заметил он, глядя на улицу. Был ослепительный день, бесновался южный ветер, и мы видели, как прохожие, мужчины и женщины, боролись с ним на тротуарах, зарытые солнцем фасады домов по ту сторону улицы, закутались в облака пыли. «Я сошел на берег», — сказал он, — «чтобы немножко размять ноги, но...» Он не закончил фразой и погрузился в оцепенение. «Пожалуйста, скажите мне», — начал он, словно пробудившись, — «какова была подкладка этого дела по существу, о, жюст?» «Любопытно. Этот мертвец, например?» «Там были и живые, — заметил я, — это гораздо любопытнее». Несомненно, несомненно, чуть слышно согласился он, а затем, как будто по размысках, прошептал. Очевидно. Я охотно сообщил ему то, что лично меня сильнее всего интересовало в этом деле. Казалось, он имел право знать. Разве не пробыл он тридцать часов на борту патны, не являлся, так сказать, преемником, не сделал все для него возможное. Он слушал меня Больше, чем когда-либо, походя на священника, глаза его были опущены, и, быть может, благодаря этому казалось, что он погружен в благочестивые размышления. Раз-два он приподнял брови, не поднимая век, когда другой на его месте воскликнул бы «Ах, черт!». Один раз он спокойно произнес «Ах, ба!», А когда я замолчал, он решительно выптил губы и печально свистнул. У всякого другого это могло сойти за признак скуки или равнодушия, но он каким-то таинственным образом ухитрялся, несмотря на свою неподвижность, выглядеть глубоко заинтересованным и преисполненным ценных мыслей, как яйцо полно питательных веществ. Он ограничился двумя словами, очень интересно, произнесенными вежливо и почти шепотом. Не успел я справиться со своим разочарованием, как он добавил, словно разговаривая сам с собой, «Вот оно что!» «Так вот оно что!» Казалось, подбородок его еще ниже опустился на грудь, а тело огрузло на стуле. Я готов был его спросить, что он этим хотел сказать, когда все его тело слегка заколебалось, как бы перед словоизвержением. Так легкая рябь пробегает по стоящей воде раньше, чем почувствуешь дуновение ветра. «Итак, этот бедный молодой человек удрал вместе с остальными», — сказал он с спокойствием. «Не знаю, что вызвало у меня улыбку. То был единственный раз, когда я улыбнулся, вспоминая дело Джима». Почему-то эта простая фраза, подчеркивающая совершившийся факт, забавно звучала по-французски. «Це он фии а век сказал лейтенант. И вдруг я начал восхищаться проницательностью этого человека. Он сразу уловил суть дела, обратил внимание только на то, что меня затрагивало. Я как будто выслушивал мнение профессионала об этом деле. С невозмутимым спокойствием эксперта он овладел фактами, Всякие избивающие столько вопросы казались ему детской игрой. Ах, молодость, молодость, сказал он. В конце концов, от этого не умирают. От чего не умирают? быстро спросил я. От страха, пояснил он и принялся за свой напиток. Я заметил, что три пальца на его руке не сгибались и могли двигаться только вместе, поэтому, поднимая бокал, он неуклюже захватывал его рукой. — Человек всегда боится, что бы там ни говорили, но... — он неловко поставил бокал. — Страх, страх, знаете ли, всегда таится здесь. Он коснулся пальцем груди около бронзовой пуговицы. В это самое место ударил себя Джим, когда уверял, что сердце у него здоровое. Должно быть, он заметил, что я с ним не согласен, и настойчиво повторил «Да, да, можно говорить что угодно, все это прекрасно, но в конце концов приходится признать, что ты не умнее своего соседа, и храбрости у тебя не больше». «Храбрость. Всюду ее видишь. Я таскался рулема босс», — сказал он с невозмутимой серьезностью, употребляя вульгаризм, — «по всему свету». «Я видал храбрых людей и знаменитых. АЛЕ. Он небрежно отпил из бокала. «Понимаете, на службе приходится быть храбрым. Ремесло этого требует». «Ле метье же са». «Не так ли?» — рассудительно заметил он. «Е Любой человек, я говорю «любой», если только он честен». «Бьен entendu». Признается, что у самого лучшего из нас бывают такие минутки, когда отступаешь. Вулашету. И с этим знанием вам приходится жить, понимаете? При известном стечении обстоятельств страх неизбежно явится. Отвратительный страх. А он так аповантабль. И даже тот, кто в эту истину не верит, все же испытывает страх. Страх перед самим собой, это так. Поверьте мне, да-да. В мои годы знаешь, о чем говоришь. ке о Все это он выложил так невозмутимо, словно абстрактная мудрость вещала его устами. Теперь это впечатление еще усилилось, благодаря тому, что, переплетя руки, он стал медленно вертеть большими пальцами. «Это очевидно, парбле», — продолжал он, — ибо... «Как бы решительно вы ни были настроены, простой головной боли или расстройства желудка...» «Он д'ерранжемент де тома...» «Достаточно, чтобы...» «Возьмем хотя бы меня». «Я прошел через испытание, а «Я тот самый, кого вы перед собой видите. Я однажды...» Он осушил свой бокал и снова стал вертеть большими пальцами. «Нет-нет, от этого не умирают, произнес он, наконец...» и поняв, что он не намерен рассказывать о событиях своей личной жизни, я был сильно разочарован. Тем сильнее было мое разочарование, что неудобно было его расспрашивать. Я сидел молча, и он тоже, словно это доставляло ему величайшее удовольствие, даже пальцы его неподвижно застыли. Вдруг губы начали шевелиться. «Так оно и есть», — благодушно заговорил он, — «человек рожден трусом». «Леон и не В этом загвоздка, Парбле, иначе жилось бы слишком легко. Ну, привычка, привычка необходимых свидетелей сознания, что на тебя смотрит, вуаля, это помогает справиться с трусостью. А затем пример других, которые не лучше тебя и однако держатся бодро. Он умолк. «Вы согласитесь?» что у молодого человека не было ни одной из этих побудительных причин. В тот момент, во всяком случае, — заметил я. Он снисходительно поднял брови. Я не возражаю, не возражаю. Быть может, у этого молодого человека были прекрасные наклонности. Прекрасные наклонности, — повторил он, тихонько посапывая. — Я рад, что вы подходите так снисходительно, — сказал я. Он сам лелеял большие надежды и... Шарканье ног под столом прервало меня. Он поднял тяжелые веки, поднял медленно и как-то задумчиво, иначе не скажешь. И тогда-то я понял, что он собой представляет. Я увидел два узких серых кружка, словно два крохотных стальных колечка вокруг черных зрачков. Этот острый взгляд грузного человека производил такое же впечатление, как боевая секира с лезвием бритвы. «Простите», — церемонно сказал он. Он поднял правую руку и слегка наклонился вперед. «Разрешите мне...» «Я допускаю, что человек может преуспевать, хорошо зная, что храбрость его не явится сама собой». «Не вьем па...» — грузно и порывисто поднялся на ноги, словно испуганный бык, вылезающий из травы. «Если честь потеряна...» «Ах, ца! пак зампы! Я не могу высказать свое мнение...» Я не могу высказать свое мнение, месье, потому что об этом я ничего не знаю. Я тоже встал и, стараясь принять самые учтивые позы, мы молча стояли друг против друга, словно две фарфоровые собачки на каминной доске. Черт бы побрал этого парня! Он попал в самую точку. Проклятие бессмысленности, какое подстерегает все человеческие беседы, «Спустилась и на нашу беседу, и превратила ее в пустословие». «Отлично», — сказал я, смущенно улыбаясь, «но не сводится ли все дело к тому, чтобы не быть пойманным?» Казалось, возражение было у него наготове, но он передумал и сказал, «Месье, для меня это слишком тонко, превосходит мое понимание, я об этом не думаю». Он тяжело склонился над своей фуражкой, которую держал за козырек большим и указательным пальцами раненой руки. Я тоже поклонился. Мы поклонились одновременно. Мы церемонно расшаркались друг перед другом, а лакей смотрел на нас критически, словно уплатил за представление. «Сервитер», — сказал француз, — «ваш покорный слуга французский». Мы снова расшаркались. «Мсье? Мсье?» Стеклянная дверь захлопнулась за его широкой спиной. Я видел, как подхватил его южный ветер и погнал вперед. Он схватился рукой за голову и сгорбился, а пола мундира шлепали его поляшком. Оставшись один, я снова сел обескураженный, обескураженный делом Джима. «Если вас удивляет, что спустя три года с лишним...» Я продолжал этим интересоваться, то да будет вам известно, что Джима я видел совсем недавно. Я только что вернулся из Самаранга, где взял груз в Сидней. В высшей степени скучное дело, которое вы, Чарли, назовете одной из моих разумных сделок. В Самаранге я видел Джима. В то время он, по моей рекомендации, работал у Деджонга, служил морским клерком. Мой представитель на море, как называл его Дэджонг. Образ жизни, лишенный всякого очарования, пожалуй, с ним может сравниться только работа страхового агента. Маленький Боб Стентон, Чарли его знает, прошел через это испытание. Тот самый Стентон, который впоследствии утонул, пытаясь спасти горничную при аварии Сифоры. Быть может, вы помните, в туманное утро произошло столкновение судов у испанского берега. Всех пассажиров своевременно усадили в шлюпки, и они уже отчаяли от судна, когда Боб снова подплыл и вскарабкался на борт, чтобы забрать эту девушку. Непонятно, почему ее оставили. Во всяком случае, она помешалась, не хотела покинуть судно, в отчаянии цепляясь за поручни. Со шлюпок ясно видели завязавшуюся борьбу, но бедняга Боб был самым маленьким старшим помощником во всем торговом флоте — А мне говорили, что девушка была ростом пять футов десять дюймов и сильна как лошадь. Так шла борьба. Он тянет ее, она его. Девушка все время визжала, а Боб приказывая матросам своей шлюпки держаться подальше от судна. Один из матросов рассказывал мне, скрывая улыбку, вызванную этим воспоминанием. Похоже, было на то, сэр, как капризный малыш сражается со своей мамашей. Тот же парень сообщил следующее. Наконец мы увидели, что мистер Стентон оставил девушку в покое, стоит подле и смотрит на нее. Как мы решили после, он, видно, думал, что волна вскоре оторвет ее от поручней и даст ему возможность ее спасти. Мы не смели приблизиться к борту, а немного погодя старое судно сразу пошло ко дну, накренилось на правый борт и хлоп! Ужасно быстро его затянуло. Так никто и не всплыл на поверхность, ни живой, ни мертвый. Недолгая береговая жизнь бедного Боба, кажется, была вызвана каким-то осложнением в любовных делах. Он надеялся, что навсегда покончил с морями и овладел всеми благами земли, но потом все свелось к сбору страховых взносов. Какой-то родственник в Ливерпуле устроил его на это место. Частенько он рассказывал нам о своих испытаниях, мы хохотали до слез, а он, довольный эффектом, рассказывал на цыпочках, маленький и бородатый, как гном, и говорил... Хорошо вам, ребята, смеяться, но через неделю от такой работы моя бессмертная душа съежилась, как сухая горошина. Не знаю, как приспособилась к новым условиям жизни душа Джима, слишком я был занят тем, чтобы раздобыть ему работу, которая давала возможность существовать, но я уверен в одном — его жажда приключений не была удовлетворена, и он испытывал жестокие муки». Это новое занятие не давало его фантазии никакой пищи. Грустно было на него смотреть, но, следует отдать ему должное, свое дело он исполнял упорно и невозмутимо. Это жалкое усердие казалось мне карой за фантастический его героизм, искуплением его стремления к славе, которая была ему не по силам. Слишком нравилось ему воображать себя великолепной скаковой лошадью, а теперь он обречен был трудиться без славы, как осел уличного торговца. Он справлялся с этим прекрасно, замкнулся в себя, опустил голову, ни разу не пожаловался. Все было бы хорошо, если бы не бурные вспышки, происходившие всякий раз, когда всплывало на поверхность злосчастное дело Патны. К сожалению, этот скандал восточных морей не забывался. Вот почему я все время чувствую что еще не покончил с Джимом. Когда ушел французский лейтенант, я погрузился в размышления о Джиме, однако эти воспоминания не были вызваны последней нашей встречей в прохладной и мрачной конторе Даджонга, где не так давно мы наспех обменялись рукопожатием. Нет, я видел его таким, как несколько лет назад, когда мы были с ним вдвоем в длинной галерее отеля «Малабар». Тускло мерцала догоравшая свеча, а за его спиной стояла прохладная темная ночь. Меч правосудия его родины навис над его головой. Завтра или сегодня, ибо полночь давно миновала, председатель с мраморным лицом покончит с делом о нападении и избиении, определит размер штрафов и сроки тюремного заключения, а затем поднимет страшное оружие и ударит по его склоненной шее. Наша беседа в ночи напоминала последнее бдение с осужденным человеком. И он был виновен. Я повторял себе, что он виновен. Виновный и погибший человек. Тем не менее, мне хотелось избавить его от пустой детали формального наказания. Не стару объяснять причины, не думаю, что я бы смог это сделать. Но если к этому времени вы не сумели понять причину, Значит, рассказ мой был очень туманен, или вы слишком сонливы, чтобы вникнуть в смысл моих слов. Я не защищаю своих моральных устоев. Ничего морального не было в том импульсе, какой побудил меня открыть ему во всей примитивной простоте план бегства, задуманный Брайеры. И рупии имелись наготове в моем кармане и были к его услугам. О, заем, конечно, заем! И если понадобится рекомендательное письмо к одному человеку в Рангуне, который может предоставить ему работу по специальности, о, я с величайшим удовольствием. В моей комнате во втором этаже есть перо, чернила, бумага, и пока я это говорил, мне не терпелось начать письмо день, месяц, год, два часа тридцать минут по полуночи. Пользуясь правами старой дружбы, прошу вас предоставить какую-нибудь работу мистеру Джеймсу такому-то, в котором я и так далее. Я даже готов был писать о нем в таком тоне. Если он и не завоевал моих симпатий, то он сделал больше. Он проник к самым истокам этого чувства, затронул тайные пружины моего эгоизма. Я ничего от вас не скрываю, ибо, скрыть скрытничать, мой поступок показался бы возмутительно непонятным. А затем завтра же вы позабудете о моей откровенности, так же, как забыли о других уроках прошлого. В этих переговорах, выражаясь грубо и точно, я был безупречно честным человеком, но мои тонкие безнравственные намерения разбились о моральное простодушие преступника. Несомненно, он тоже был эгоистичен, но его эгоизм был более высокой марки и преследовал более возвышенную цель. Я понял, что бы я ни говорил, он хочет вынести... «Всю процедуру возмездия, и я не стал тратить много слов, так как почувствовал, что в этом споре его молодость грозно восстанет против меня. Он верил, когда я перестал даже сомневаться. Было что-то прекрасное в безумии его неясной, едва брежевшей надежды». «Бежать — это немыслимо», — сказал он, покачав головой. «Я делаю вам предложение, и не прошу и не жду никакой благодарности», — проговорил я. «Вы уплатите деньги, когда вам будет удобно, и...» «Вы ужасно добры», — пробормотал он, не поднимая глаз. Я внимательно к нему приглядывался. Будущее должно было ему казаться страшным и туманным, но он не колебался, как будто и в самом деле с сердцем у него все обстояло благополучно. Я рассердился не в первый раз за эту ночь. «Мне кажется», — сказал я, — Вся эта злосчастная история в достаточной мере неприятна для такого человека, как вы. «Да-да», — прошептал он, уставившись в пол. В этом было что-то душераздирающее. Он был освещен снизу, и я видел пушок на его щеке, горячую кровь, окрашивающую гладкую кожу лица. Хотите, верьте, хотите, не верьте, но это было душераздирающе. Я почувствовал озлобление. «Да», — сказал я. И разрешите мне признаться, что я отказываюсь понимать, какую выгоду надеетесь вы получить от этого барахтанья в навозе. «Выгоду», — прошептал он. «Черт бы меня побрал, если я понимаю», — воскликнул я взбешенный. «Я пытался вам объяснить, в чем тут дело», — медленно заговорил он, словно размышляя о чем-то. «На что нет ответа?» «Но, в конце концов, это моя забота». Я открыл рот чтобы возразить, и вдруг обнаружил, что лишился всей своей самоуверенности, как будто и он тоже от меня отказался. Он забормотал, как бы размышляя вслух. Удрали, удрали в госпиталь. Ни один из них не пошел на это, они... Он сделал презрительный жест. Но мне приходится это выдержать, и я не должен отступать или я не отступлю. Он замолчал. Вид у него был такой, словно его преследуют призраки. На лице его отражались эмоции презрение, отчаяние, решимость, отражались поочередно, как отражаются в магическом зеркале скользящие неземные образы. Он жил, окруженный обманчивыми призраками, суровыми тенями. «О, вздор, дорогой мой!» — начал я. Он сделал нетерпеливое движение. «Вы как будто не понимаете», — сказал он резко, потом посмотрел на меня в упор. «Я мог прыгнуть, но я не убегу». «Я не хотел вас обидеть», — сказал я, и глупо добавил. «Случалось, что люди получше вас считали нужным бежать». Он густо покраснел, а я в смущении чуть не подавился собственным своим языком. «Быть может так», — сказал он наконец, — «я недостаточно хорош». «Я не могу это себе позволить. Я обречен бороться до конца. Сейчас я веду борьбу». Я встал со стула и почувствовал, что все тело у меня немело. Молчание приводило в замешательство, и, желая положить ему конец, я ничего лучшего не придумал, как заметить небрежным тоном. Я и не подозревал, что так поздно. «Ну что ж, хватит с вас», — сказал он отрывисто, — Сказать по правде, он озирался, разыскивая шляпу, и с меня хватит. Да, он отказался от этого предложения, единственного в своем роде. Он отстранил руку помощи. Теперь он готов был уйти, а за блюстрадой ночь, неподвижная, как будто подстерегающая его, словно он был намеченной добычей. Я услышал его голос. А, вот она. Он нашел свою шляпу. Несколько секунд мы молчали. «Что вы будете делать после...» «После?» — спросил я очень тихо. «Вероятно, отправлюсь ко всем чертям», — угрюмо пробормотал он. Рассудок ко мне вернулся, и я счел нужным не принимать его ответа всерьез. «Пожалуйста, помните», — сказал я, «что мне бы очень хотелось еще раз увидеть вас до вашего отъезда. «Не знаю, что может вам помешать. Эта проклятая история не сделает меня невидимым», — сказал он с горечью. «На это рассчитывать не приходится». А потом, в момент расставания, он начал бормотать, заикаться, нерешительно жестикулировать, явно колебаться. «Да будет это прощено ему, мне». Он вбил себе в голову, что я, пожалуй, не захочу пожать ему руку. Это было так ужасно, что я не находил слов». «Кажется, я вдруг закричал на него, как кричат человеку, который на ваших глазах собирается шагнуть со скалы в пропасть. Помню наши повышенные голоса, жалкую улыбку на его лице, да более крепкое рукопожатие, нервный смех. Свеча с шипением погасла. Наконец закончилось наше свидание. Снизу из темноты донесся стон. Джим ушел. Ночь поглотила его фигуру». Он был ужасный путанник, ужасный. Я слышал, как песок скрипел под его ногами. Он бежал, действительно бежал, хотя ему некуда было идти. И ему не было еще двадцати лет».